Глава 3. Уж простите за тавтологию, но приветствуем вас в эфире ежедневной развлекательно-аналитической передачи «Вечерний эфир». Сегодня великий день для всех обитателей игрового пространства. Да, да, и еще раз да, альфа-тест завершен. Да здравствует бета-тест. Игровые серверы будут недоступны сегодня с 11 до 12, планируется техническое обслуживание. Зато потом игра засияет свежими красками, и мы узнаем координаты нового материка. А те немногие счастливчики, кто сумеет прорвать блокаду Телуса, организованную Ордой, отправиться в дальний путь, догонять десант с Веспера, а также тех ордынцев, которые направились на Аврору. С полным списком изменений вы можете ознакомиться как на нашем сайте, так и на сайте игры. Точного расположения храма Трех Лун и деревни Кичерон я не знал, только примерное направление. По квесту помнил, что отряд Тиота Какана отправился к храму, там нарвался на серьезные неприятности, потерял почти всех своих бойцов, да еще и сломал легендарный артефакт – копье Тиота Какана. Остатки отряда потом объявились возле деревни Кичерон. Но мне помогли форумы. Вся Аврора, будто ужаленная, лихорадочно искала способы прокачки в ожидании пришествия Орды. Темы, посвященные тем или иным квестам и монстрам, плодились с огромной скоростью, как мемы после очередного обращения генсека ООН к народу. Обсуждался и поход Тиута какана, но, к счастью, не слишком активно. Вопросов по нему было больше, чем квестовых достижений. Как бы то ни было, я смог определить точные координаты деревни Кичерон и направление к храму Трех Лун. Деревня стояла в опасной близости от границы туманных земель. Храм же и вовсе находился на этих землях, хотя сам не был покрыт туманом. Об этом я прочел в блоге Кадана, игрока, которого когда-то сопровождал, будучи NPC. С тех пор он успел неплохо покуролесить по закоулкам Авроры. На фоне очередных селфи попалась его развернутая статья про сеть и тоннелей, которые могли вывести к храму. Тот находился в некой буферной зоне, которая защищала его от тумана. Сам храм толком разглядеть не удалось. На снимке его почти заслоняла улыбающаяся физиономия эльфа. Видны были башенки, отдаленно напоминавшие купола и черная кладка стены. Внутрь Кадан заходить не рискнул, так что мне предстояло разбираться по ходу. Сначала, правда, требовалось узнать координаты храма, которые в блоге не назывались. От моего, уже, правда, разрушенного дома на дереве до Кичерона можно было бы дойти пешком всего 3-4 дня. Вот только мы уже пятый день практически безвылазно сидели в горе. Не знаю, что за монстр жил здесь раньше, но, судя по размерам помещения с разбросанными костями и засохшим дерьмом, ростом он был не меньше 3 метров и мог полакомиться медведем а потом за один притест навалить кучку диаметром с автомобильное колесо. Монстропедия подсказок не дала, и оставалось только надеяться, что обитатель пещеры либо переселился в другое место, либо помер где-нибудь на охоте. Нару я обнаружил на одном из привалов, когда погнался за маленьким тощим кабанчиком. Больших и аппетитных в округе мы не встретили ни разу, зато дважды прятались от шумных среднеуровневых игроков. Те сметали на своем пути все живое ради крупицы опыта, но этого недомерка, видимо, пожалели, дав время подрасти. А вот мы с Ксока жалеть тощего не стали, нам срочно требовалось поесть и найти ночлег. Девчонке было плохо, рука не срасталась, началось воспаление. Первый день я потратил на обустройство временного пристанища. Вынес мусор, соорудил лежанку для Ксока и обвалил часть потолка, сделав импровизированный дымоход. Следующие два дня я охотился, собирал все, до чего мог дотянуться. Обезьяны, змеи, лягушки, травы и корешки, любую мелочь не глядя забрасывал в инвентарь. Но, к сожалению, эта добыча совсем не содержала приона и почти не давала прибавку к опыту. Зато несколько раз приходилось прятаться от игроков. Даже был соблазн выйти на большую дорогу, подстеречь одинокого путника и наброситься с криком «Кошелек, а ли, жизнь?» Но заняться гопстопом не позволило то ли воспитание, то ли реальная оценка собственных сил. По ночам я разбирал добычу, варил снадобья, запасался едой в прок и лечил к сока. К четвертому дню та начала подниматься с лежанки и даже пробовала ходить вокруг норы. А я закончил мастерить из собранных лоскутков кожаную куртку. Выглядела она по-дурацки, в стиле «я его слепила из того, что было», разноцветная, с блестящими на солнце зелеными пятнами зато давала бонус к маскировке на болоте и в лесу. На пятый день добровольного заточения начался бета-тест. С раннего утра поднялся сильный ветер. По небу размазались облака, которые мерцали зеленым, как северное сияние. С нарастающей частотой била молния. Мы с ксока спрятались в пещере. Сидели у костерка, сражающегося с порывами ветра, и смотрели, как буйствуют стихии снаружи. А потом вдруг стало темно. В эфире. Внимание! В ближайший час игровые серверы будут недоступны в связи с проведением технических работ и выходом обновления 40.01.32.567. Приносим извинения за доставленные неудобства. Учитывая статус вашего персонажа, вы будете автоматически перенесены в личную комнату. Во время обновления вам будут доступны почтовые сервисы и личный кабинет druja ID. После выхода обновления рекомендуем заглянуть в DRUGA Store и ознакомиться с сезонными акциями, приятной игры. И снова здравствуй, пустота. Хотя сейчас было не страшно, и кейпу не закинуло. Либо механизм подобных перемещений больше не действовал, либо мой враг сейчас отсутствовал в игре. В DRUGA ID делать мне было нечего. Я только удивился, хоть и порадовался новым выплатам по патентам за рецепты, созданные моим первым персонажем. Совсем в другой жизни, как казалось теперь после чего полез в почту. Пришел ответ от Торфейна. Тот писал, что огнебороды все-таки выдвигаются на Аврору и с радостью примут от меня, как от любую помощь по прибытии. Вот же ушлые гномы! Мало того, что блокаду обошли, соорудив что-то вроде подводной лодки, так еще и помощи ждут. Спасибо им, конечно, за новость, но не факт, что такое счастье мне самому нужно. Я написал Руслану, рассудив, что если уж хочу как-то влиять на Реал, то он пока моя единственная возможность. А потом заметил в онлайне крысу и чатился с ней до конца технических работ. Данте, привет! Вижу, твоя популярность не падает. Заказ на твою голову в темном братстве до сих пор в топе. Ага, у меня случились некие идейные разногласия с верхушкой клана хранителей. Рассказывать свою историю крысе я пока не стал. Решил сделать это позже при личной встрече, чтобы увидеть, покрутит ли она пальцем у виска или взглянет на меня с пониманием. Она, между тем, спросила. «Какие планы? Есть у тебя время? А то у меня квест в гильдии монстроловов. Нужно завалить редкого монстра, точнее нескольких. На выбор дают Ауицотль, Чихуате тео или Вендиго». Еще можно Чепактли, но он морской, а мне на море пока рановато. Мне бы не помешала помощь второго монстралова Ты как? Я задумался. Планов-то громадье. Первым найти слезу Авроры, завалить одного из лидеров самого крутого клана на материке и вернуть свое тело. Как говорил Джак, Орде до нового континента плыть недель 5 Потом еще приплывшим дадут время обжиться, месяц как минимум. «Итого у меня около двух месяцев на реализацию своих планов», ответил я, впрочем, несколько иначе. «Из планов посетить границу туманов по квесту с поиском пропавшего отряда Тиута Какана. Дня через три буду в деревне Кичерон. Это близко от твоих монстров». «Погоди секунду». Пока крыса что-то уточняла, я порылся в монстропедии в записках Артейла, чтобы понять, что за монстров мы собираемся ловить. Чихуата Тео оказалась совсем не родственницей маленькой собачки, популярной у богатеев в прошлом веке. Скорее, мамочкой ангиаков, умершей во время родов и восставшей из могилы вурдалачкой. А вот Ауэцотль как раз был помесью собаки и выдры, имея при этом боевой хвост с навершием в виде когтистой человеческой руки. Про Вендиго в дневнике Артейла я разобрал только два слова – «всепожирающее зло». Остальное было скрыто, до тех пор, видимо, пока не встретимся, лично. Вернулась крыса. Итак, прошерстила пару сайтов монстроловов. Если никто не врет, то недалеко от Кичерона пару раз встречали Виндиго. Круть, поможешь? Наверное, я мог отказаться. Сослаться на неотложные дела, напомнить, что из монстроловов меня изгнали. Но, во-первых, я помнил, что крыса меня спасла. Во-вторых, было чертовски интересно посмотреть, что же там за все пожирающее зло. «Я в деле. Буду через 3-4 дня в Хичероне. Заодно с снарягой получше разживусь по пути. Супер! В деревне есть гильдейский филиал. Встречаемся там или в таверне. До встречи!» Когда серверы заработали, в джунглях уже ничто не напоминало о прошедшем штурме. Ни поваленных деревьев, ни обломанных веток, лишь немного свежей росы и легкая дымка, пронизанная солнечными лучами. Будто после грибного дождичка, а не после урагана. Я пробежался по системным настройкам, проверил инвентарь с картой. Туман опять немного сдвинулся, может новые рудники открыли. А в остальном все было без изменений. Только над Ксока появился новый статус – спутник и окошко с настройками. Было в этом что-то механистическое. По сути, она теперь стала как кукулек, захочу вызову к себе, захочу отошлю обратно. Но зато я могу быть точно уверен в ее поддержке, а если надо, сумею наоборот уберечь ее от самоубийственных инициатив и жертвенных порывов. Сейчас спутник был доступен только один, но на более высоких уровнях предусматривалась возможность завербовать в команду еще кого-нибудь, как за квесты, так и за деньги. Я посмотрел на Ксока, на то, как она храбрится, стараясь держаться прямо, и предложил ей еще немного отлежаться в норе. Заодно хотелось протестировать опцию «Отдых спутника». Ксока, понимающе улыбнулась. Я обнял ее и оставил ей большую часть припасов. Не мог удержаться и зашел такие в и Store посмотреть, что там за суперакции. Пооблизывался, поплакал, покликал по легендарным лутбоксам с 50% скидкой и пометками об уникальности предложений, взвесил свои сбережения и купил. Правда, не легендарный и даже не эпический, денег хватило только на редкий, Но, как кто-то умный говорил, и то хлеб. Покрутил обычный с виду сундучок из состаренного дерева с серебряным замком, погладил его и, прежде чем открыть, замер в предвкушении. Даже зажмурился, пробормотал. «Халява, приди!» А затем аккуратно мизинчиком подцепил замок. Блин. Лучше бы еще подкопил и взял себе премиум аккаунт. Было же понятно, что ничего хорошего не выпадет. И ведь обратно не вернешь, даже полученное не продашь. Я еще раз посмотрел на остаток суммы на счете. Чтобы купить еще один ящик, не хватало буквально нескольких центов. Может, наскрести, продав что-нибудь по мелочи. Или занять, либо у крысы, либо у джага. Ненавижу эти лутбоксы эти специальные предложения, эти якобы скидки. Раньше выигрывала всегда казино, а теперь рандом в микротранзакциях. Поживав початок варемой кукурузы, я сделал несколько глубоких вдохов. Посмотрел на выпавшие из ящика. Там была мантия ученика магической школы огня. А еще коллекционные макеты серии «Достопримечательности Авроры», знакомый мне утес черепа в миниатюре. Красиво, конечно, сделали. Макет имел высоту меньше 10 сантиметров, но все детали просматривались отчетливо. И шахта внутри утеса, в которую я когда-то упал, а система решила, что это суицид. И даже скалопендра, выглядывающая из-за камней. В практическом смысле, однако, толку от этой композиции не было. Разве что поставить ее на полочку вместе с кошками, выбитыми из обелисков. А на закуску выпал башенный щит с ограничением по силе и классу. И вдобавок такой тяжелый, что сразу заполнил треть моего лимита на перенос грузов. Я его даже брать не стал. Выбросил из инвентаря и закрыл DRGA Store.